Глава 19. Юниор Джек. Ух ты, юниор, во красавец. Раздался над лагерем зычный возглас Георгия. А хорошо устроился. Не совсем понимая, в чём дело, Женни часто заморгал и вдруг увидел перед собой лицо Анны. Ещё раз, смагнув, он вдруг понял, что она лежит, прижавшись к нему. устроившись у него на плече. Она тоже только что проснулась, но, по всей видимости, чуть раньше Женей. Её глаза не были заспанными со сна. Подняв голову, Анна встретилась взглядом с Женей, и её лицо залило краской смущения. Парень пошевелился, собираясь было выбраться, но дёрнувшись лишь слегка замер, лихорадочно раздумывая, что сказать. Анна в этот момент подняла глаза, немного смущённо улыбнулась и вдруг провела рукой по лбу Жени, поправляя ему чёлку. Он тоже улыбнулся, открыто и с облегчением. Жест Анны будто бы разбил оковы неловкости, и парень спокойно поднялся, чувствуя, что ничего говорить уже не надо. Георгий, постояв немного, нахмурившись, но не найдя что сказать, видя, что ни Женя, ни Анна не выказывают больше смущения произошедшим, принялся расхаживать по лагерю, рассуждая о том, что необходимо сегодня же возвести шалаш, сделать навес для дров, оборудовать маяк на скале и поддерживать там огонь. Да и вообще, вставайте, вставайте, надо двигаться. Анна, приняв утром вторую пилюлю антибиотика, уже к середине дня чувствовала себя гораздо лучше. Болезни будто бы и не было. А из неприятных ощущений осталась только предательская слабость. Понемногу приходя в себя, днём она искупалась, помылась, а остальное время находилась в лагере, понемногу расхаживая. Вокруг кипела деятельность. Георгий с Антоном нашли неподалёку бамбуковые заросли и рубили толстые полые стволы, собирая сделать шалаш. Женя с утра исчез и так и не появлялся. Анна, не очень хорошо помнившая события последних дней, начала было волноваться. Но находившаяся в лагере Ольга сказала, что его отлучки уже в порядке вещей. Не было перед глазами и Ники. Анна то и дело оглядываясь по сторонам в поисках дочери, но та, находясь неподалёку от лагеря, присутствовала лишь эхом своего звонкого голоса. Она то помогала Георгию выбирать бамбуковые деревья, то собирала пальмовые листья, предназначенные, чтобы крыть крышу, то ходила по песчаной косе к рифу на рыбалку. Рыбы было достаточно. И единственная, кто постоянно находился в лагере вместе с Анной, Ольга, только и делала, что чистила и готовила её на костре. Ливень прошёл примерно после обеда и продолжался не больше получаса. Но воды с неба лилось столько, что резервуар из дождевика наполнился вновь. А ещё Анна с Ольгой, оставленные присматривать за лагерем, используя дождевик, которым закрывали костёр, наполнили все бутылки. После ливня вновь выглянуло солнце, высушивая мокрый песок. Кроме небольшого перерыва на ливень, день был яркий, солнечный, и Анна с Ольгой смогли позагорать. Несколько раз в процессе искупавшися свяжаясь. Ближе к вечеру Георгий с Антоном притащили в лагерь стволы бамбука и охапки пальмовых листьев и начали обсуждать методы постройки шалаша. Антон утверждал, что строить надо, приподняв пол над землёй, связав его верёвками из растений. Георгий был противником этого плана. Его аргументы сводились к тому, что шалаш нужен максимум на пару дней. Ведь поиски наверняка уже начались и был противником усложнения трудоемкости процесса. Появилась в лагере и Вероника. Анна из-под тяжка все поглядывала на нее. Дочь казалась веселой, беззаботной, много шутила и вела себя совершенно естественно, что сильно расстраивало Анну. Показное безразличие к ней и Нике скребло кошками по душе несмотря на всё общее, если не веселье, то слегка приподнятое настроение точно совместная работа сближала кто-то нет-нет да и оглядывался в сторону чистого неба с тоской подолгу глядя на широкие полосы инверсионных следов самолёты над островом летали и достаточно часто но не будешь же махать лайнеру летящему на высоте 10000 м Когда солнце перестало припекать и опустилось ближе к горизонту, понемногу начиная принимать багровый цвет, появился Женя. Выглядел он утомлённым, но довольным собой. На нём была новая чёрная футболка и шорты. Шёл он босиком по пляжу, держа в руках за шнурки кеды, острогу и одну рыбину среднего размера. «Джек пришёл!» — приветствовал подходящего парня Георгий. намекая на фирменную надпись в футболке Жени «Джек Дэниелс». «Что так с уловом-то слабо, а, юниор? Юниор Джек!» Георгий широко улыбался, но в его голосе читались вызывающие неприятные нотки, а взгляд, направленный на юношу, смотрел из-под лобья. Анна присмотрелась, пытаясь понять, действительно ли Георгий питает к парню явную неприязнь, или это ей только кажется. Женя в это время подошёл и присел у костра, положив на лист, где лежала пара выпотрошенных рыб, свой действительно небольшой улов. Анна заметила, что на горбатой рыбе, ближе к приплюснутой голове, виднеется двойная круглая рана от копья. Ещё она отметила, что острога Жени приобрела новый вид. Заостренный конец был расщеплён. И два получившихся острия в том месте, где они сходились к древку, были промотаны фиксирующей раскрытое положение полоскай ткани таким образом, что получились своеобразные вилы. Кто тогда будет Ральфом? Вдруг немного рассеянно, витая в мыслях, поинтересовался Женя, с лёгкой улыбкой посмотрев на Георгия. Тот не сразу нашёлся, что сказать, не поняв вопрос. Анна тоже поняла не сразу, но после у неё будто щёлкнуло что-то, и она вспомнила. Это ты про Повелителя мух? Женя посмотрел в сторону Анны и кивнул. А та улыбнулась и ему, и своей догадке. Вы о чём? поинтересовался Георгий, глядя то на Анну, то на Женю. Книга такая, пояснил тот. Повелитель мух называется. В ней рассказывается история о том, как группа подростков попала на необитаемый остров в тропиках. Что хорошая книга? Кому как? Пожал плечами Женя. Считается классикой мировой литературы. История о том, как обнажаются пороки человеческого общества в отсутствии давлеющего контроля законов. И как же они обнажались? Пороки в смысле — хохотнул Георгий и быстро глянул сначала на Ольгу, а после на Анну, вдруг повлажневшими глазами. Анна не обратила внимания, а вот Ольга взгляд отметила, машинально подняв руку и тыльной стороной запястья, убрав с олба прилипшую прядь волос. «Постепенно», — между тем нейтральным тоном ответил Женя, не поднимая глаз. «Не тяни вала, а, юниор?» Повысил голос Георгий и снова хохотнул. «Давай, расскажи, как у них там пороки обнажались? Тема-то интересная!» Добавив, Георгий снова глянул по сторонам. Сначала на Анну, но она на него и в первый раз, и сейчас внимания не обратила. Следующий взгляд вновь предназначался Ольге. И та, несколько мгновений глядя Георгию глаза в глаза, сморгнула, И делон насмущённо опустила взгляд, демонстративно вздохнув. Группа кадетов возрастом от 8 до 12 лет попала на необитаемый остров. Между тем, спокойным, рассудительным тоном пояснил Женя, не обращая внимания на отвлечённость Георгия. Их долго не могли найти, а они, шалеф от свободы, надумали себе страхов, немного поссорились и убили пару человек. а после вообще чуть весь остров не спалили. «Да, серьезная тема». Демонстративно выпить в губу, покачал головой Георгий. «Ну, нам это не грозит?» «Ну, во-первых, девушки у них были?» «Нет?» «Ну, я так и думал. А во-вторых, нас скоро найдут». «Вряд ли», — негромко произнес Женя. «Чего?» Резко обернулся Георгий, который уже определился с желанием текущего момента и, предав взгляду игривого интереса, пытался поймать глаза Ольги. Ну-ка, повтори, что ты только что сказал? Вряд ли нас быстро найдут. Гнетно повторил Женя, глядя на собеседника. С чего это? Женя отвернулся, посмотрев на Анну. Она встретилась с парнем взглядом и с едва заметным кивком прикрыла глаза. «Мы летели не на Самуи». Вновь посмотрел Женя на Георгия. «А куда?» — слегка опешил тот. «Не знаю», — пожал плечами парень. «Пилот погиб. Угонщик самолета тоже, спросить не у кого». «Какой угонщик?» Раздался многоголосый вопрос. Теперь не только Георгий пристально смотрел на Женю. Приподнялся с насеженного места Антон, подобралась Вероника, устроившаяся в отдалении. Вероятнее всего, мы летели не по маршруту. Негромко, но очень внятно в наступившей тишине, только пламя костра потрескивало, проговорил Женя. В кабине был пилот, а второй тип вероятно, угонщик. Тот манёвр, когда самолёт закрутил у передострова, пилот выполнил сознательно, потому что у второго был пистолет, и он, наверное, решил его сбить с толку, уронить, может. Ты видел этот пистолет? повысив голос, спросил Георгий. Я выстрелы слышал. совершенно спокойным тоном ответил Женя. Я тоже слышала. В повисшей тишине Неожиданно громко прозвучал сдержанный голос Анны. Георгий посмотрел на Анну, отвёл взгляд, приобретший отсутствующее выражение, и, отойдя к костру, присел на корточки, глядя в огонь. Антон, стоящий неподалёку, будто бы обмяк, потеряв внутренний стержень. Он сгорбился, потеряв прямоту осанки. Зашуршали ветки под Вероникой. Подогнув ноги, она обхватила руками колени, уткнувшись в них лицом. В наступившей тишине явственно слышался лёгкий шум прибоя и шелест листьев на лёгком ветру. И кроме этого, явственно ощущалась гремящая тишина пустого, многокилометрового необитаемого пространства вокруг. Есть идеи, где мы находимся? Через некоторое время вынырнул из мысли Георгий. Одного за другим он оглядывал собратьев по несчастью. Но те в ответ или опускали взгляды, или пожимали плечами. «Летели мы долго, и уже должны быть рядом с Самуи», произнес Антон, подходя к костру. Его высокий лоб пересекали морщины. Было заметно, что он задумался. "Или мы не в ту сторону летели?" произнёс вдруг Женя. Присев на колено, он ладонью расчистил небольшое пространство и, подняв с земли маленькую веточку, схематично начертил очертания Сиамского залива. "Паттая здесь", поставил он жирную точку. "Самуи здесь". Ещё одна точка появилась на карте, и между ними пролегла пунктирная линия. предполагаемого пути самолёта. А куда мы ещё могли лететь? Мы всё время над морем летели. Подсел рядом Георгий. Не только он и Ольга, держа запачканые рыбы руки за спиной, и Антон, и привставшая со своего места Анна, припанули ближе. Даже Вероника поднялась и приблизилась, но не подходя очень уж близко, выдерживая некоторую дистанцию. Женя в это время провёл ещё несколько прямых линий. "Должны мы были лететь так", показал он по начерченному пунктиру. "Но я пару раз в элиминаторе землю видел. Я сидел слева, и, скорее всего, летели мы вот так". Новый предполагаемый пунктир пути лёг на импровизированную карту, огибая одну из кляшней побережья залива. Здесь дальше Камбоджа, а ещё дальше Вьетнам. прокомментировал Женя. Если самолёт направлялся вот сюда, нам не очень повезло. Почему? спросил Георгий. Сам он пока не понял, но остальные, если судить по их лицам, уже догадались. Искать-то нас будут вот здесь, показал первый пунктир Женя. Твою мать, а выругался Георгий, добавив ещё несколько грязных выражений. Да, хорошего мало, согласился задумчивый Антон, вглядываясь в нарисованную карту. Слушай, юниор, короче. Георгий вдруг прервал о мужчину Анна, окликнув его неожиданно твёрдым голосом. А? Георгий, подскажи, А с чем связана такая твоя агрессивность в общении с Женей? Он тебе обидел как-то? Лицо Георгия практически мгновенно покрылось красными пятнами. В глазах мелькнуло недоумение, растерянность, но совсем не мальотно. Оправившись от неожиданности, он насупился, набычился и собрался было ответить. Но Анна его опередила, вновь заговорив голосом, в котором чувствовались стальные нотки. Георгий, мы попали в достаточно трудную ситуацию, и как-то хочется, чтобы всё это побыстрее закончилось. Но наше нахождение на этом острове может затянуться гораздо дольше, чем мы все этого хотим. И желательно нам сохранять в нашем коллективе благожелательный климат. Поэтому давайте стараться обходиться без пренебрежительного тона и придумывания различных прозвищ. Аня, Тебя это задевает? Георгий был несколько выбит из колеи и спросил первое, что пришло в голову. Но тут же добавил, переходя в наступление. А почему ты это говоришь? Он сам что ли не может? Георгий. Я говорю о том, что лично мне не нравится, и вежливо прошу так больше не делать. Перебила Анна. Георгий нахмурился. Едва сдерживаясь, ему не верилось, что эта женщина, Аня, Анечка, пару дней назад приветливо, пусть и немного отстранённая в общении, но очень аппетитная тёлочка, может своим ртом с бантиком губ выдавать такие фразы, которые заведут его в тупик. Он возмущался ещё и от того, что последние пару дней она валялась тут овощем, болея. А он вообще-то таскал дрова, ловил рыбу, раскалывал кокосы и вообще обеспечивал быт в лагере, взвалив на себя бремя вожака. Ему казалось, что после бесполезного двухдневного существования она просто не смеет высказывать своё мнение. Но глядя в чистые глаза Анны, он просто не мог найти слов, чтобы без агрессии всё это ей объяснить. Георгий Давай же дружно и со взаимным уважением. Чтобы до того, как нас спасут, провести время без проблем и ненужных размовок. Договорились? Да я и так без проблем и со взаимным уважением, пожал плечами он, покивав и отворачиваясь. Насупившись, Георгий отошёл в сторону, в задумчивости принявшись за несколько дел сразу, пытаясь скрыть своё раздражение. Как было бы просто, если бы она была мужчиком. Он бы её просто послал сейчас. Кроме того, Георгия раздражала твёрдость Анны в позициях и суждениях. Чувствуя себя выжаком маленького общества, он чувствовал, что его авторитет сейчас серьёзно пошатнулся. Анна вежливо кивнула в спину Георгию, а чуть погодя, отворачиваясь, бросила короткий осторожный взгляд на женю. Не обиделся ли парень, что она за него вступилась подобным образом? Но Женя сохранял совершенно спокойствие. Более того, когда Анна поймала его взгляд, он ей весело улыбнулся и подмигнул.